Глава двенадцатая. Маятник всегда поможет. Пока все. Хмуро сообщил целитель, отодвинувшись от своего пациента, сел по-турецки. Что будем делать? Перенесем Итьену в лазарет, да? Задала вопрос Сельфида. Я помогу, подниму воздушной подушкой и перенесу. Да. Я же поняв, что могу снова двигаться, и моя рука свободно передвинулась к морде волка. Погладила его, ощущая, как он вздрагивает от боли. «Но как же ты так, а? Ты же призрак. У тебя эктоплазма брызгала из раны сначала. Откуда кровь? Почему?» «Сейчас мы тебя уложим в лазарете, и я еще раз попытаюсь найти информацию в эфире о тебе. Ладно, ты только потерпи и не вздумай умирать». Я попыталась встать. Оперлась ладонью о пол, но тут мое запястье оказалось прикушено волчьими зубами. «Эй, ты чего?» — спросила я. Волк выпустил мою руку. Я снова сделала движение, чтобы встать, и он опять прихватил зубами, задерживая. «Не хочет, чтобы уходила ты. Агата нужна ему», — выдал Феликс и вздохнул. А я в это мгновение вспомнила, как он превратил в труп напавшего на него пирата. Милая, няшная внешность обманчива. Под ней скрывается сильное духом, храброе, волшебное существо. Миролюбивое, но готовое к радикальной самообороне в случае острой нужды. Помотав головой, я отогнала воспоминания. Этьен, сейчас важен только он. И что делать? Мне нужно лечь и нормально погрузиться в эфир. Это может занять много времени, ведь сколько я не пыталась ранее найти хоть что-то о нем, мне не удавалось. Отнесем нашего призрака в твою спальню, Агата. В постель не пущу, он шерстяной, это раз, и я могу во сне задеть его раны. На пол. Попросим у отеля для него матрас, предложила принцесса. Она вдруг резко повзрослела, стала собранной, деловой и теперь было видно, что она отнюдь не юная наивная девочка, а так кто привык отдавать приказы и решать за многих. «Ладно», — прикинула я. «А «Я посплю в соседней комнате Агата. Ты же не против? Буду контролировать и сканировать изменения в его состоянии», — подумав, добавил целитель. «Этьен, выпусти меня. Ты сегодня ночуешь у меня в спальне». Свободной рукой погладила я его по голове. Дальше было дело магии. Сельфида создала воздушные носилки, уплотнившиеся прямо под лежащим волком воздух, медленно его приподнял и двинулся к зеркальной двери в мои покои. Все там не раз бывали, я обычно не запирала их, так что... В спальне вышла небольшая заминка. Класть раненого зверя на пол неудобно и неправильно. Пришлось запросить высокий матрас. На него лезли аккуратно опустила Этьена. Мне же требовалось принять душ и переодеться. Пришлось всю честную компанию оставить караулить пациента, а я отправилась приводить себя в порядок и смывать ужас и шок сегодняшнего дня. Под строями воды пришла запоздала истерика. Поплакала, зажимая рот, чтобы никто не услышал. К такому меня жизнь не готовила. Я еще от космической станции китов тальцев не отошла. От разговора с осьминогом-передатчиком. И привет, пираты, кровища, трупы. Переодевшись в спортивные мягкие штаны и футболку, я босиком и с мокрой головой вернулась в спальню. Феликс, переминаясь с на лапу, ожидал у двери. Ему нужно было идти на дежурство. Ариэль уже организовал себе спальное местечко на диване в моей гостиной». При моем появлении лесли легко поднялась с края матраса, на котором лежал волк, шевельнула пальцами и меня обдал поток теплого воздуха, высушивая мокрые волосы. Я благодарно кивнула ей, села на край своей кровати и обратила взор на раненого зверя. Как же так! Помассировала скальп, медленно заплела волосы в косу, чтобы не мешались и не путались. Еще посидела. Ариэль и лесли, пошушукавшись, покинули мою спальню. Я же поняла, что хочу есть и выпить. Нервный стресс требовал выхода. Пришлось шепотом попросить поднос с рюмкой текилы и буррито. Мексиканская еда сейчас мне показалась хорошей идеей. Острые специи прочистят мозг и вернут вкус жизни. Получила я, правда, не совсем аутентичное, но вполне похожее. Ладненько. Ну а теперь можно и подумать, и посочувствовать, и информацию поискать. А, кстати, у меня же есть маятник. Такая штука, которая кулон из хрусталя, но которая действует как маятник. Я его после получения в подарок от демона честно освоила, приручила. Некоторое время с ним развлекалась, но быстро потеряла интерес. Положив шкатулку, вскоре забыла о нем. Почему не попробовать воспользоваться подарком господина Э сейчас? Босиком на цыпочках дошла до столика. Аккуратно покопавшись, отыскала цепочку с хрустальным кулоном. Можно ведь попробовать задавать вопросы. Понимаю, объяснение эта штука не даст. Но даже банальные «да» и «нет» — это уже хоть что-то. Стараясь не шуметь, чтобы не беспокоить раненого тиена и вымотавшегося обессиленного Ариэля, уже заснувшего в соседней комнате, я бросила на пол плед, расправила его, сверху водрузила подушечку и села по-турецки в центре спальни. В руках у меня был маятник. Вопросы. Задавать их придется много, очень много. В разных вариациях, с разными акцентами, уточняя детали того, на что уже получен ответ. И это, хочу сказать, довольно непросто. Мы в свое время с Риэлем и Феликсом много баловались и в целом натренировались. Но вопросы ведь были несерьезные. От них ничего не зависело. Итак, Этьен Раулер Нес-Дюфо. Дух чего-то. Маятник покрутился, отвечая «да». Воды? Ответ нет. Огня? Дальше я перечисляла все стихии, какие мне только могли прийти в голову. Фэнтези я читала, представления о магах имела. Наш волчара определенно не принадлежал ни к одной из стихий. Я даже подумала, может, маятник поломался и спросила Лесли: дух ли воздуха она. Ответ был положительный. Значит, продолжаем задавать вопросы. Дух хулиганства? Дух блудливости? Дух времени? Дух магии? Дух терпения? Дух перемен? Да? Я чуть не вскрикнула, когда после моего монотонного перечисления шепотом ответом было не движение по кругу, а вправо-влево. Этьен Рауль Нес Дюфот Дух Перемен? Обалдеть! Помнится, как-то я случайно это уже говорила. То есть, получается, информацию из эфира я о нем все же зачерпнула. Просто мне и в голову не пришло, что то, что на Земле называют Духом Перемен в магических мирах, имеет совсем иное значение. Чудненько. Поехали дальше. У него есть другое тело? Качание влево-вправо, значит, да. Как у гуманоида? Две ноги, две руки, одна голова? Фух, отлично, почти человек. Брюнет, рыжий, блондин. Вот таким нехитрым образом я развлекалась. Аж рука устала держать цепочку на весу. В какой-то момент даже пришлось сделать паузу и снова подкрепиться, попрыгать, сделать наклоны, сходить в уборную, еще выпить рюмочку текила и закусить канапе, с чем-то остреньким, хрустящим и неопознанным. Ну что? Теперь мне известно, что наш Рауль – дух перемен. Он высокий, стройный, сильный, платиновый блондин. Зеленоглазый. То есть масть сохранилась при перемене ипостаси. Волчье тело не его. Да, именно так, не его. Он не оборотень. Перекидываться из человека в волк и обратно не может. Кроме того, это звериное тело, оно вообще не тело. Вот тут я так ничего и не поняла. Но с ответами «да», «нет», сложно докопаться до истины. Что еще? Этиен молод по меркам своего народа. Но ему больше пятисот лет, если считать обычными годами. Тут мы с маятником тоже никак не могли договориться. Он настаивал, что «да», больше пятисот. При этом «да», несколько тысяч. Сколько точно я выяснить не смогла, маятник клинила, и он переставал отвечать на мои вопросы. Непонятненько. Кроме того, наш любвеобильный пушистый друг не женат, невесты не имеет, сирота, ни принц, ни король и вообще не принадлежит каким-либо аристократическим родам. Он просто дух перемен. Насколько я поняла из «да, нет» магического девайса, Аристократия у этого народа вообще отсутствовала как вид. Что же касается остального, что я пыталась узнать, мы с хрустальной подвеской не договорились. На вопросы, где именно, она не могла ответить. Как спасти тоже. Поэтому, окончательно умаявшись и утомив хрустальный маятник так, что он аж нагрелся, я остановилась. И то неплохо. Столько всего узнала. Хоть что-то прояснилось. Дух перемен. «Ну это ж надо!» Убрав кулон обратно в шкатулку, я присела на пол перед мордой спящего волка. Он тут же дернул ушами и открыл глаза. «Больно?» — едва слышно спросила я. «Я тебе мешала, наверное. Но зато кое-что о тебе узнала. Рассказать?» Он медленно моргнул, что я восприняла как положительный ответ. «Ты действительно дух. Я была права с самого начала». Дух перемен. Ты и биологически немного старше пятисот лет. Но каким-то непонятным образом я не поняла. Тебе много тысяч. Ты высокий, крепкий, здоровый, молодой и сильный. Двурукий, двуногий и одноголовый мужчина. Ух ты ж, забыла спросить, есть ли у тебя хвост. Ты как, помнишь? Волк озадачился, глаза его лукаво сверкнули, несмотря на испытываемую им боль и пушистый хвост пару раз дернулся. «Не знаешь, понятненько. Ладно, при случае выясним», — усмехнулась я. «Еще ты сирота, холост, невесты тоже нет. Была ли любимая, не знаю». Вот тут мне достался долгий и задумчивый взгляд. Рауль явно размышлял, после чего с трудом потянулся и прихватил меня зубами за запястье, совсем как тогда, в холле, когда не хотел, чтобы я уходила. «Э, нет», — отозвалась я, — «меня в это не впутывай. Я не стану искать твою девушку, если она и была. Тут тебя бы настоящего найти. Помнишь, та старая вампирша Хилопея, которая помогла Лесли? Она тогда сказала, что я тебя вытащила из небытия. Мне и про отель также говорили, мол, он притянулся ко мне из небытия. То есть, получается, и ты, и он... Вы оба примерно одинаково где-то были и не были. Только отель я вытянула целиком и в материальном обличии. А он меня похитил в некотором роде и сделал своей управляющей. Тебя же я подобрала, но в этом облике. Ты в курсе, что это твое волчье тело вообще не тело? И не смотри на меня так. Я понятия не имею, что это значит. Я вздохнула, погладила волчару по башке. Жалко его. А чем помочь, не знаю. «Ладно, я пойду спать и серфить в эфире. Серфить – это кататься на волне как бы. Вот я туда кататься искать информацию, как тебя вылечить. И ты спи». Еще раз погладив его, я забралась в постель. Потушила свет и почти сразу же отключилась. Устала я неимоверно. «Ничего мне не снилось. Совсем». Вымотавшийся и эмоционально перегруженный организм нуждался в отдыхе. Спала я, как бревно, как не стыдно в этом признаться. А проснулась будто от толчка по зову. Меня звала Скрипка, и ее печальная песнь проносилась сквозь расстояние. Я сдохну с такой работой. С усилием потеряв лицо, я выкарабкалась из постели. Бросила встревоженный взгляд на волка. Тот спал, дышал размеренно. От боли не вздрагивал. Наверное, Ариэль обезболил. Я же сунула ноги в домашние туфли и на цыпочках прокралась к выходу из спальни и дальше. Что же понадобилось от меня космическим китам? Надеюсь, никаких ужасов. За дверью звездного номера все так же расстилался космос. Новым были пять огромных силуэтов, плавающих в межзвездном пространстве. Темная материя там, как говорят ученые. «Интересно, она темная, как моя магическая тьма в крови? Или это просто фигуральное выражение? И на самом-то деле никакая она не темная и совсем даже не материя. Господи, о чем я думаю?» «Ха! Да о чем угодно, лишь бы не о том, что опять надо решать чьи-то проблемы. Вот уверен, отель потерянных душ мухлевал. Первое время он подбирал милых и в целом не особо-то и пострадавших постояльцев». И проблемы у них были не так, чтобы сильно ужасные. Наверное, отель полагал, что я просто сбегу, удеру и не выдержу, если мне сразу начать навешивать такие проблемы и такие души, как в последнее время. Война, космос, пираты, трупы. Забавная, веселая, магическая сказочка превращается в суровые будни спасителей и целителей не только душ, но и тел, и судеб. Вы звали? Я пришла произнесла я глядя на китов и снова музыка скрипки слышимая лишь мне «О, -о, -о, о протянула я поняв что сейчас меня позвали не за тем чтобы просить о помощи а чтобы оказать ее да я приму ваш дар не для себя для него и думаю когда он очнется и восстановится захочет отблагодарить вас спасибо тонко звякнула словно оборвалась невидимая струна И сразу же тот скиталец, с которым я первым познакомилась на космической станции из далекого будущего, отпочковал от своего тела камень. На этот раз зеленый, вероятно, изумруд. И небольшой. Медленно сквозь вакуум парил ко мне этот самоцвет, который должен спасти жизнь Этьену. Он нес в себе энергию иных звезд. Ту, что еще оставалась в телах скитальцев в малых дозах. Энергию их родной галактики. «Чувствуете непостижимость происходящего?» «Я чуяла, но давно уже поняла, что проще воспринимать все как должное, иначе голова отъедет. В сто тысяч миллионный раз напоминаю себе, что нельзя искать логику там, где ее нет». Изумруд размером с мой кулак добрался до мембранной перегородки в дверном проеме. С тихим чпоком просочился сквозь нее и упал мне в руки. «Спасибо». Я вернусь к вам позже, и я помню, что обещала вам найти новый дом. Потерпите немного, просто у нас тут чрезвычайная ситуация, мне нужно немного набраться сил для поиска». Кит прикрыл глаза и принялся медленно поворачиваться к соплеменникам, давая понять, что наша беседа окончена. А я поторопилась в свои покои. За стойкой в холле нахохлился Феликс, он проводил меня взглядом, но ничего не сказал. «Ариэль, проснись!» Я присела на корточке у дивана, где спал целитель. «У меня кое-что есть для Этьена. Проверь и действуй. Надо поторопиться, иначе он умрет». «Показывай», — протянул ко мне ручки Цейлин. Он бережно взял драгоценный камень, и у него изумленно распахнулись глаза. Некоторое время малыш-целитель пристально изучал мою добычу. Сканировал. А потом в шоке спросил. «Где ты взяла это? Я даже не понимаю, откуда энергия, которую он излучает. Это не магия, но и не то, что разлито в окружающем мире». Скитальцы поделились. Они же космические существа. В камне энергия звезд их родной галактики. Они меня позвали, дали эту штуку. Сказали, передали, что она поможет тому, кто поможет им». Вероятно, они видят будущее или могут считывать взаимосвязи между нынешними и грядущими событиями. Этьен – дух перемен. А его волчье тело – это вообще не тело. Это проекция материализованных полей, воплощенных в силовой кокон. Даже не спрашивай, что это значит. Что тело не тело, подсказал маятник. Все остальное я сама только что откуда-то взяла. «Как же интересно мы живем». С удивленной улыбкой покачал головой Цейлин. И тут же заторопился к пациенту. «Ариэль!» — окликнула я. «Для меня это излучение не опасно. У меня не вырастут хвост и жабры, а я сама не превращусь в космического мутанта. Этот камень не радиоактивный». «Радио что?» «Нет, это сложно, Агата. Для нас он безвреден, для Этье нанесет жизнь». Дальше я только наблюдала. Изумруд Ариэль просто вложил в рану на боку распростертого волка. Я аж вздрогнула, когда представила ощущение. Но, похоже, анестезия действовала, и имплантат не причинил неудобств. Впрочем, тот и не сохранил материальную форму. Принялся таять и растворяться во все еще материальном зверином теле. Минут десять мы с Ариэлем, сидя на краю моей кровати, с интересом наблюдали за происходящим. Этьен спал. Мы смотрели и молча пили кофе. Ну, а что еще делать-то? Хоть проснемся. Что теперь? Спросила я, когда изумруд полностью растворился, отдав и свое кристаллическое содержание и излучение. Ждать, Агата. Просто ждать. И верить. Даже я не все могу объяснить. Но то, что вижу, магические энергетические поля... Этьен будет жить. А вот в какой форме, тут я даже предположить ничего не берусь. Как ты сказала? Он дух перемен? Угу. Тогда он переменчив, как перемены. А его тело, настоящее тело, ты найдешь. Ты всех нас находишь, всех спасаешь. Как спасла меня и Лесли и остальных. Я приобняла его, и он доверчиво притулился к моему боку. Ему тоже требовалось дружеское участие и плечо друга, как и всем нам. Вскоре пришла Леслия, Лес справилась о состоянии больного. Отпустила нас с целителем привести себя в порядок, сказав, что подежурит. «Иди, Агата, я побуду тут. Или хочешь, я перенесу Этьена в лазарет? Но мне кажется, он бы хотел остаться здесь, среди твоих вещей и запахов. Он нуждается в тебе. Пусть остается». Сама же застелила постель и подтащила для Сельфида кресло, чтобы она могла нормально сидеть. Принцесса все же, не гоже ей на полу валяться, как я. Меня же ждала работа управляющей. Призрачный волк не единственный постоялец отеля. И не стоит забывать, что в любую секунду я могу почувствовать чей-то призыв о помощи.